59. Поручения, которые Вайс продолжал получать от Густова, были все так же незначительны. Он встречал людей, узнавал их по самым беглым приметам, провожал по указанным адресам. Один из встреченных им на аэродроме людей оказался в скверном состоянии. По-видимому, он был тяжело ранен и потерял много крови. И хотя этот человек умолял отправить его в госпиталь, Вайс безжалостно доставил его на явочную квартиру. Здесь Раненый сказал, что обстоятельства вынудили его уничтожить шифровки и просил Вайса выслушать его. Он боялся, что умрет раньше, чем сюда явится человек, которому он должен передать информацию. Как ни соблазнительно было выслушать раненого, Вайс категорически отказался и ушел. Когда Густав сам примчался на мотоцикле к оставленному, в одиночестве умирающему человеку, тот уже скончался. Густав пришел в ярость, назвал Вайса «безмозглой тупицей» и разразился угрозами – Однако он быстро справился с собой и хоть и не извинился, но вынужден был признать, что Вайс поступил так, как полагалось по инструкции. На следующий день, очевидно после доклада о поведении Вайса, кому-то из вышестоящих лиц Густав сказал. «Вы, Петер, заслужили доверие своей дисциплинированностью. и Исходя из этого, в определенных, исключительных случаях вам разрешается принимать пакеты или получать изустную информацию». Но, повторяю, только в чрезвычайных случаях, подобных этому печальному инциденту. В ближайшее же воскресенье Генрих вынудил Вайса посетить семейство румфов. Иоганну очень не хотелось подвергать себя новому испытанию. И все же он уступил Генриху в надежде, что вскоре найдет повод покинуть общество, если пребывание в нем покажется ему бессмысленным. Семейство румфов встретила молодых людей так радушно, будто оба они уже были сегодня здесь, а потом вышли погулять и сейчас вернулись. По всему чувствовалось, что Генриха тут любят, считают как бы членом семьи. И Вайсу сразу же пришлось сбросить себя чопорную неприступность, как только Шарлотта Румф, высокая статная девушка, в простеньком ситцевом платье, подавая ему руку, сказала сердечно. «Можете не называть себя. Вы Иоганн. Я вас почти таким и представляла». Темно-серые пытливые глаза девушки были странно лишены блеска, и поэтому даже когда она улыбалась, ее усталое лицо со строгими чертами сохраняло чуть печальное выражение. Не дав Иоганну ответить, Шарлотта попросила. «Только, пожалуйста, не притворяйтесь, что вы удивлены. Генрих рассказывал мне о вас». Генрих, с нужно вмешаться, пояснил. «Только то, что необходимо знать девушке о незнакомом ей интересном молодом человеке». «Генрих, не надо». Смутился Иоганн. Тут в комнату стремительно вошла смуглая брюнетка в чем-то ярко-оранжевом, и от этого пронзительного цвета все вокруг померкло. Сверкнув черными глазами, она небрежно сказала Иоганну. «Каролина фон Вирт», — ласково положила руку на плечо Генриха, внимательно посмотрела на него. «Про вас сплетничают, будто вы все свои силы стали отдавать службе, и теперь я могу это подтвердить». «Какие у вас для этого основания?» «Ну как же, вы наконец-то захотели увидеться со мной», «Только по велению сердца». «Но в прошлый раз вы так интересовались моей работой на беркаер что я не могла не подумать, больше всего я вас интересую, как ваша сослуживица». Генрих смутился и, стараясь избегать взгляда Вайса, объяснил. «Просто меня интересовало, насколько вы стали серьезны после того, как начали там служить». «Представьте, не больше, чем вы». Генрих обернулся к Вайсу, сообщил. Каролина знает несколько иностранных языков в совершенстве. Впрочем, она о и во всех других отношениях. Вайс уже был осведомлен о том, что на Беркаирштрассе размещался лишь один отдел секретной службы — отдел иностранной связи. Он видал операциями за границей и анализировал поступающие из-за границы материалы. Позже он узнал, что Каролина, дочь умершего в 1935 году дипломата, почти всю свою жизнь провела за рубежом. Когда отец девушки умер, Министерство иностранных дел пыталось привлечь ее к работе в своем разведывательном отделе, но она решительно отказалась. А чтобы избежать мобилизации на трудовой фронт, поступила в шестой отдел СД стенографисткой и вскоре стала там переводчицей. Лучшей рекомендацией послужило то, что ее старший брат, недавно погибший на фронте, окончил в 1933 году университет вместе с Вальтером Шелленбергом. Вначале Вайса обеспокоила энергичная решительность, какой Генрих организовал для него это знакомство. Но уже вскоре, как только они вышли с девушками погулять по лесу, все сомнения исчезли. Генрих был настолько увлечен разговором с Каролиной, что даже не подумал о том, как отнесется к встрече с ней Вайс. Но если Густав узнает об этом знакомстве, ему, пожалуй, может показаться подозрительным, что Вайс уж слишком прытко акклиматизируется в Берлине. Поэтому Иоганн решил на всякий случай держаться подальше от Каролины, чтобы не дать ей повода говорить кому-либо о своем новом знакомстве. Уловив выражение озабоченности в глазах Вайса, Шарлотта спросила. «Вам скучно со мной?» И как бы сама с собой согласилась. «Конечно, я очень скучная и какая-то несовременная». Многие мои подруги поступили во вспомогательные женские подразделения. А я пошла на завод. Отбываю там трудовую повинность. Живу в казарме и только на воскресенье прихожу домой. — Но ведь вы тоже поступили патриотично, — равнодушно сказал Вайс. — Нет, просто мне так захотелось. Папа был инженером на этом заводе, но с 33 -го года он нигде не работает. Ушел на пенсию из-за болезни сердца. — Ваш отец очень бодро выглядит, — машинально сказал Вайс. — Никак не скажешь, что он болен. Шарлотта с тревогой взглянула на него, уверила торопливо. «Нет-нет, он очень болен». И вдруг Иоганна осенила. «Тридцать третий год. Год прихода к власти фашистов. Нет, тут все не так просто. И с такой же поспешностью, как Шарлотта сказал. Действительно, люди с больным сердцем часто выглядят великолепно». Шарлотта кивнула и, благодарно улыбнувшись, спросила. «Вам интересно слушать мою болтовню?» «Разумеется», — ответил Вайс. «Очень». — Мне иногда кажется, — печально сказала девушка, — что я живу какой-то странной двойной жизнью. И знаете, не так уж страшно в цехе, хотя работа изнурительная, и многие женщины калечатся или заболевают неизлечимыми болезнями. Самое страшное потом — в казарме. Туда мужчины приходят как в... ну, сами знаете куда. И женщины, которым все безразлично. Они так напиваются. Ужасно. А некоторые матери прячут в казарме своих детей, потому что им некуда девать их молчав она добавила но почему же члены национал социалисткой партии освобождены от всего этого и не терпят тех лишений от которых страдает вся нация вы считаете это правильным я ведь недавно в берлине попытался увильнуть от прямого ответа вайс я забыла ведь вы служили в генерал-губернаторстве. гитлер говорил что генерал- губернаторство это резервация для поляков это большой лагерь там действительно ужасно для кого как меня интересует не то «Как вы жили там, а как там умерщвляют людей?» «Разве у вас на заводе не работают военнопленные?» «Их избивают до смерти, а многие умирают своей смертью от истощения. Мне иногда стыдно, что я немка», — с горечью сказала шарлота «И знаете, что я думаю? Если русские победят, они станут обращаться с нами так же, как мы обращаемся с ними. Доктор Геббельс все время утверждает, что русские будут мстить нам за жестокость жестокостью. Я устала от его длинных речей» и все-таки согласны с тем, что он говорит. «А разве это не так?» «По роду моей службы мне приходилось знакомиться с принципами большевиков», сказал Вайс. «Они радикально отличаются от принципов, которые провозглашает фюрер. И я думаю, русские поведут себя не так, как мы предполагали, из нужным добавить. Поэтому Советский Союз является главным противником Третьей империи, и не только внешним противником, как его союзники, но и политическим». «Странно», медленно протянула шарлота «Я знаю, что вы офицер СД, но почему-то не боюсь вас. А вы, мне кажется, меня боитесь, и поэтому говорите так осторожно и так уклончиво, отвечаете на мои вопросы». «Знаете», — с нарочитым легкомыслием в тоне сказал Вайс, «я предпочитаю не говорить с девушками о политике». «Хорошо. Поговорите со мной о том, о чем вы обычно разговариваете с девушками». И Шарлотта нетерпеливо приказала. «Ну, я вас слушаю». Вайс в замешательстве опустил глаза. «Может, я вам не нравлюсь?» вась честно признался, ну что вы, даже очень. — А чем именно? — настаивала девушка. — Тем, что вы такая, какая вы есть. — Какая же? — Ну, мне показалось, будто я вас давно знаю. — Со слов Генриха? — Нет, он никогда не говорил мне о вас. — Мужчины обычно говорят о девушках. Что вы скажете Генриху обо мне? Ну, будьте же смелее. — Что вы фея Граневальдского леса. — Странно, — задумчиво сказала шарлота Но вы становитесь таким неестественным, когда говорите банальности». «Это упрек». «А вы обиделись? Вы хотели быть таким, как все?» Вайс быстро нашелся, сказал с сожалением. «Я только недавно в Берлине, мне, конечно, не хватает умения держать себя в обществе». «Вы уже были в берлинском зоо?» «Нет?» «Напрасно. Следовало начать именно с этого. Вы нашли бы там много поучительного». «У вольеров с попугаями?» «Во всяком случае, не у клеток с хищниками». Шарлота улыбнулась. Поверьте, я говорю так только потому, что знаю, вы лучше, чем хотите казаться. Вайс вовсе не хотел произвести такого впечатления на эту смело и резко высказывающую свои суждения девушку. Это было опасно, и хотя ему приятно было слышать слова Шарлоты, он не имел права больше рисковать. Кто знает, как далеко может зайти душевная проницательность Шарлоты, поэтому он спросил, чтобы переменить тему разговора. «Генрих, кажется, всерьез увлечен фрейлин Каролиной». «Просто она красивая. Разве вы не заметили?» «Да, конечно, красивая», — согласился Вайс. «Ухаживать за красивой девушкой», — наставительно заметила Шарлотта, «для мужчины так же естественно, как для офицера, заботиться о чести своего мундира». Если в начале Вайса несколько заботило столь явно преувеличенное, настойчивое внимание Генриха к сотруднице политической секретной службы шестого отдела СД, то теперь он совершенно успокоился». Из слов Шарлотты он понял, что дружба Генриха с красивой Каролиной фон Вирт ни у кого не может вызвать подозрений. Иоганн вдохнул такой вкусный, казалось, стерильной чистоты воздух. Огляделся. Груневальский лесной массив простирался вокруг, и не было ему конца. Лес был так ухожен, что напоминал парк. Огромную территорию лесники прибирали с такой же аккуратной старательностью, с какой садовники ухаживают за клумбами или горничные, Убирают анфилады комнат в богатых усадьбах, нигде не оставляя ни соринки. Даже не верилось, что за лесом так тщательно ухаживают сейчас, во время войны, когда миллионы немцев согнаны по принудительной трудовой мобилизации на сельскохозяйственные работы. Большие участки леса с отличными асфальтированными дорогами ограждала колючая проволока. Предупреждающие надписи оповещали «Внимание! Частная собственность!». Нарушать это запрещение было равносильно тому, что проникнуть в запретную зону. Ужинали на открытой террасе в сумерках. Не успели сесть за стол, как сирены оповестили о воздушной тревоге. В этом пригородном районе особняков и вилл не было общих бомбоубежищ. Только частные у самых богатых. Копать щели в лесу запрещалось, а портить свои крохотные участки мелкие владельцы не решались. Обычно союзники бомбили густонаселенные рабочие районы Берлина. Так было и на этот раз. И хотя Берлин лежит на низменной плоскости... Дымы и пожары как бы подняли ввысь его огненные, конвульсивно шевелящиеся очертания. Глухие удары бомб доносились сюда, как звуки гигантской трамбовки. Все молчали. Никто не притронулся к еде. Потирая свой выпуклый с залысинами лоб, геррумф Румф произнес в полголоса, никому не обращаясь. «Странно. Почему только Америка и Англия взяли на себя выполнение этих карательных мер, в отношении немецкого населения, а советская авиация в них не участвует. «Очевидно, потому что у русских недостаточно самолетов», высказало предположение Каролина. Рейхс-маршал Геринг утверждает противоположное. «Русские переместили свои авиационные заводы на восток в недосягаемые для наших бомбардировщиков районы». Румф искоса глянул на Вайса. Для Канариса в свое время это явилось неожиданной новостью. Вайс молча развел руками. «На месте американцев и англичан я бы снабдила русских самолетами дальнего действия», сказала Каролина. «Зачем, собственно?» спросил Генрих. «Чтобы нас бомбили русские летчики, и чтобы мы еще больше ненавидели русских», гневно воскликнула Каролина. «Я полагаю, это было бы в интересах самих союзников». Вайс процедил с ленивым безразличием. «Не следовало бы так откровенно говорить о том, чем озабочены наши шефы в Беркаештрассе, Лицо Каролины приняло виноватое выражение. Зябко поведя плечами, она пробормотала смущенно. «Извините, я не предполагала, что вы столь хорошо информированы». Вайс успокаивающе улыбнулся ей и сказал мирно. «Собственно, тут нет никакого секрета. Разве могло быть иначе?» Багровое небо над Берлином продолжало гудеть, словно его толщу буравили гигантские сверла. Холодные голубые лезвия прожекторов рассекали тучи, И тут же их прошивали красные пунктиры зенитных снарядов. Разрывы бомб походили на подземные толчки. Наклонив к Вайсу бледное лицо, Каролина прошептала. «Иногда мне кажется, что союзники не желают Германии поражения, а этими налетами только откупаются от русских, и тогда я их оправдываю». «Вы умница», — усмехнулся Вайс. «Конечно, убивать мирное население легче да и безопасней, чем открыть второй фронт против нас». Поощренная Вайсом, Каролина добавила таким же шепотом. «Тем более, что крупные промышленные объекты, они тщательно избегают разрушать». «Ну, это маловероятно». «Вы так думаете?» Каролина насмешливо улыбнулась. «А почему тогда их разведка ни разу не попыталась установить пелинги в районах оборонных предприятий?» «Я полагаю, здесь заслуга нашей контрразведки». «А русские агенты это делают?» «Но вы же сами сказали, что русская авиация не участвует в подобных налетах». «В подобных, да, но по выборочным целям они бьют с точностью, которая наводит на самые неприятные размышления». «Какие же?» «Ах, как вы не понимаете!» — рассердилась Каролина. «Русские даже в этом ставят себе пропагандистские задачи и внушают населению ложные представления о себе». «Вы полагаете...» что русские действуют так дальновидно? Дальновиднее, чем их союзники, и мы должны помочь их союзникам понять это. Каким образом? Если мы, немцы, сумеем стать выше тех жертв, которые приносят нам бомбардировки, и найдем способ внушить союзникам русских, что русские в конце концов обманут их, возможно, их союзники станут нашими союзниками. Вы правы, согласился Вайс. «Но русские, кажется, верны своим обязательствам в отношении союзников больше, чем союзники своим обязательствам в отношении русских», — Каролина объявила пылко. «Я верю в наш гений. И те из нас, кто обладает высоким воображением и опытом, смогут представить союзникам русских документальное подтверждение того, что русские обманывают их, а русским такие же документы об их союзниках». «Да», — живо сказал Вайс. «Я не сомневаюсь, что на беркаер есть люди, которые не только думают так же, как и вы, но и располагают соответствующей техникой, чтобы осуществить этот план». И похвастал. «В штабе Вали у нас изумительные мастера, безукоризненно изготавливают любые фальшивки. Но знаете, почему-то наши агенты все-таки предпочитали подлинные документы. Они надежнее». Иоган понимал, что словоохотливость Каролины объясняется не одним только желанием показать свое превосходство над ним – Ее пугает зловещее зарево бомбежки, она взвинчена до истерики, и, чтобы сохранить видимость самообладания, говорит без умолку пытаясь заглушить страх звуками собственного голоса. А когда бомбежка кончилась, и отменили воздушную тревогу, Каролина, совершенно обессиленная, протянула свою холодную, потную руку Вайсу и боязливо спросила. — Я, кажется, наболтала вам лишнего. — Ну что вы, — удивился Яганн. «Ваши слова свидетельствуют, насколько вы озабочены, поглощены своей работой, и только...» Провожая гостей к машине, Шарлотта спросила Иоганна. «Неужели вас занимает болтовня Каролины? Я даже не ожидала, что работа наложит на нее такой неприятный отпечаток». «Просто она разнервничалась», — сказал Вайс. «Да», — согласилась Шарлотта. «И я тоже. Эти бомбежки скоро всех нас сделают сумасшедшими», — спросила тихо. «Вы еще придете к нам когда-нибудь?» — добавила смущенно, вопрошающе ласково глядя на Иоганна своими грустными темно-серыми глазами. «Теперь, когда вы вошли в круг наших знакомых, вы можете приехать к нам один, без Генриха, если он будет занят». Иоганн кивнул, сел в машину, оглянулся, Шарлотта стояла у низенькой, сплетенной из ветвей калитки, подняв руку в прощальном приветствии. Прежде чем поделиться с Генрихом своими впечатлениями о семействе Румпфов, Иоганн долго и обстоятельно излагал ему правила и тактику, которым Генрих должен теперь следовать. И поймал себя на том, что говорит с той же отеческой интонацией, которая слышалась обычно в голосе Барышева, когда тот наставлял его самого. Внезапно Генрих прервал Иогана. «А ты знаешь, что отец Каролины умер вовсе не от болезни, а был отравлен?» «Кем?» — Я знаю только, что его отравили. — Ты увлечен ею? — приближаясь к этому состоянию, — буркнул Генрих. — Но не могу остановиться. — Видишь ли, — сказал Вайс, — я, например, не считал и не считаю главным решающим для тебя то, что твой отец был убит фашистами. — Моим дядей! — Фашистами, — настойчиво повторил Вайс. — Главным и решающим для тебя было другое. Ты убедился, понял, что не можешь идти с теми, кому сейчас принадлежит власть над немецким народом. «Господи!» — воскликнул Генрих. «Опять он философствует!» Вайс, будто не слыша насмешливого восклицания Генриха, продолжал спокойно и рассудительно. «Каролина же, если, допустим, узнает, что ее отец был убит по указанию какого-то определенного лица, возможно, воспылает ненавистью именно к этому человеку, но не к нацистскому строю». «Ты в этом уверен?» — перебил Генрих. «Я только строю предположение «Значит, я должен приказать себе...» стоп «Ну а если это увлечение окажется полезным?» «Я предпочел бы другие методы». «А если забыть о вашей более чем странной этике? Тогда как?» — спросил Генрих. «Дело не в этике. Ты должен был заметить, как безудержно болтала Каролина, когда стала нервничать, испугавшихся бомбежки. Такой не сдержанной из-за своей чрезмерной нервозности она может быть и при других обстоятельствах, и это не пройдет незамеченным». «Значит, чем дальше ты будешь от нее держаться, тем лучше для нас обоих, разумнее и безопаснее». «Но ведь ее болтовня представляет интерес для тебя. Я заметил это по твоему лицу». Она говорила только о том, что нам и так известно из других источников. «Ну, хорошо. Возможно, я ошибся, ты прав. Но у меня хватило наблюдательности установить еще кое-что. По-видимому, шарлота произвела на тебя впечатление». Иоганн молча кивнул, не поворачивая головы. «Ладно, не отводи своего трусливого взгляда». «Я буду великодушнее, чем ты. Пожалуйста, встречайтесь, сколько хотите. шарлота хорошая девушка». Иоганн сказал печально. «Вот именно. Настолько хорошая, что я боюсь, как бы ее суждения не принесли ей беды. не взяли как-нибудь предупредить ее?» «Вот ты и предупреди. Да не днем, а при луне. В Груненвальдской, таинственной лесной чаще». «Я не вижу здесь повода для шуток», — тихо сказал Иоганн. «Но ты сам понимаешь, я не могу ее ни о чем предупреждать. И даже, возможно, больше не встречи с ней». «Ты это серьезно?» — Иоганн снова кивнул. «Ну, — сказал Генрих, — считай, что мы с тобой понесли одинаковые потери». «Мне кажется, Шарлотта очень хорошая девушка», — повторил Вайс. «Ну да. Ты хочешь этим сказать, что потерял больше, чем я? Впрочем, возможно, Каролина слишком уж красивая и вряд ли у нее есть за душой что-либо, кроме ее красоты. Пожалуй, ты прав. И ты несчастнее меня. Прими же мои соболезнования». При отлучке из расположения каждый обязан был информировать Густаву о том, где и с кем он провел время. Но письменного рапорта не требовалось. Информация носила видимость ленивой беседы равного с равным. После первого же визита к Шварцкопфу, Вайс с твердым достоинством решительно дал понять Густаву, что ни на какие сведения о них тот рассчитывать не может. Очевидно, «Вилли Шварцков вызывает у вас большую симпатию», — иронически заметил Густав. «Не в этом дело», — серьезно сказал Вайс. «Когда Вилли проявил интерес к моему образу жизни, я ответил ему так же, как сейчас ответил вам». «Вы так осмотрительны!» «Да», — сказал Вайс. «Так, я очень дорожу дружбой с Генрихом Шварцкопфом. Я ему многим обязан». «Ну что ж», — протянул Густав, — «вы правы, это действительно слабость» но такой недостаток настолько не распространен среди тех кто у нас служит что я готов с ним примириться благодарю вас сказал вайс визиты агана круумфом не вызвал интереса у гуустова тем более что шарлоту вайс охарактеризовал как типичную воспитанницу гитлер югенда фанатичку для которой работа на заводе только способ выразить свою страстную преданность фюреру Но о Каролине фон Вирт он говорил с таким пылким восторгом, что Густав вынужден был осведомиться, не влюбился ли Вайс в нее с первого взгляда, а потом как бы, между прочим, заметил. — Ну что ж, желаю вам приятных свиданий. Когда вы собираетесь снова встретиться с ней... — Я не решился попросить ее об этом, — потупил глаза Вайс. — Почему? — Вот тут я хотел бы с вами посоветоваться, с искренним чистосердечьем в голосе попросил Вайс. «Конечно, она красивая девушка из хорошей семьи, но долго жила с отцом за границей, и я не заметил в ней высокого патриотизма». «Не заметили?» — удивился Густав. «В таком случае поздравляю. Значит, она настолько увлеклась вами, что забыла о политике. Вы так хорошо ее знаете». Не ответив на этот вопрос, Густав посоветовал. «Во всяком случае учтите, красота для женщины может быть таким же оружием, как ум для мужчины» а то и другое в равной мере необходимо в арсенале секретных служб. «Вы предлагаете мне привлечь ее?» — спросил Вайс. Густав снисходительно улыбнулся. «Я предлагаю вам подумать над моими словами». «Кажется, я вас понял», — пробормотал Вайс. «Вот и отлично. Какой же вы сделали для себя вывод? В свое время вы скажете мне, должен я буду возобновить знакомство с Каролиной фон Вирт или нет?» «Вы умница». Петер, — сказал Густав. Не все сотрудники особой группы офицеров связи при Вальтере и Шелленберге постоянно находились в укрытых кустами сирене коттеджах. Некоторые из них жили у себя дома, а сюда приезжали, только чтобы получить задание. Это были люди, хорошо известные в берлинском обществе. Все они принадлежали к почтенным семействам и имели независимое материальное положение. Один из них — Гуга Лемберг, сын известного берлинского адвоката, юрист по образованию и летчик по военной профессии, привлек внимание Вайса. Этот спортивного вида молодой человек держался весьма независимо и высказывал суждения резкие и решительные. Однажды он спросил Вайса, «Вы работали в Абвере и занимались русскими делами. Скажите, как, по-вашему, допускают они мысль о возможности каких-либо сепаратных переговоров с Германией?» «Нет», — сказал Вайс, — «А о том, что Россия может быть побеждена нами?» «Нет», — повторил Вайс. «Ну а те, которые работают с нами?» «Обычно это отбросы. Значит, вы считаете, что подрывная работа изнутри, в России, бесперспективна?» «У нас были отдельные удачные операции. Например, я вас понял», — перебил Гуга, предложил Вайсу сигарету, задумчиво затянулся дымом. «Отсюда можно прийти к одному выводу. Для того, чтобы мы могли выиграть войну на Востоке, нам необходимо как можно раньше и успешней проиграть ее на Западе». И некоторые полагают, что лучше пойти на уступки нашим только военным противникам на Западе, чем быть побежденными нашими военно-политическими врагами на Востоке. — Я уверен в конечной победе Великого Рейха, — сказал Вайс. — Я тоже, — сказал Гуга. Как-то Гуга пригласил Вайса к себе. Особняк Лембергов находился недалеко от Ванзея, в районе Далема. И здесь Вайс неожиданно встретил ротмистра Герда. Но тот, при виде Вайса, не выразил никакого удивления. Очевидно, он заранее знал об этой встрече. Обедали на огромной застекленной террасе, пол которой был устлан грубыми каменными плитами. Разговор за обедом носил самый отвлеченный характер. Потом поднялись в кабинет отца Гуга. Увидев на библиотечных полках большое собрание последних изданий периодической советской печати, Вайс не счел нужным скрыть удивление. Гуга объяснил. По поручению некоторых влиятельных лиц отец взял на себя задачу сделать анализ политико-психологического состояния советского общества. «Ваш отец знает русский язык?» — спросил Вайс. «Нет, но у моего отца есть помощники, знающие его в совершенстве», — сказал Гуга. «Господин Вайс тоже обладает такими познаниями», — напомнил Герд. «Мне приятно убедиться не столько в лингвистических познаниях моего гостя», — сказал Гуга, «сколько в его смелых и правильных характеристиках политико-морального состояния русских». Он обернулся к агану «Это делает вам честь», — и чуть наклонил голову с тщательно проведенным пробором в коротких, гладко прилизанных волосах. Предложив Вайсу и Герду сесть в кресло и сам усаживаясь возле круглого курительного столика, Гуга спросил... «Скажите, как, по-вашему, есть ли различие в степени виновности между изменой Империи и изменой Рейху?» «Я не юрист, и, к сожалению, не могу разбираться в подобных тонкостях», — сказал Вайс. «Ну, хорошо», — согласился Гуга. «У вас еще будет время обдумать мой вопрос». «Но задал я его с определенной целью, чтобы вы поняли, Рейх бессмертен, и каждый из нас, кто причинит хоть какой-либо ущерб делу Рейха, заслуживает смерти». «Несомненно», — горячо воскликнул Вайс. «Отлично!» — сказал Гуга. «Теперь попрошу особого вашего внимания. Вам, возможно, придется встречать и сопровождать иностранцев, которые являются противниками фюрера, но друзьями Германии. Если они в вашем присутствии позволят себе высказывать критические суждения о фюрере, как вы поступите?» Вайс сказал убежденно. «Если встречи с такими людьми входят в мои служебные обязанности, я буду держать себя в соответствии с теми указаниями, которые получу». Герт не выдержал, прервал Вайса и с самодовольным торжеством объявил Гуга. «Теперь вы убедились? Я же вам говорил! У него удивительно развито чувство понимания своего места!» Обернувшись к Вайсу, сказал, как бы извиняясь. «Вы, надеюсь, не обиделись? Правда, высший наш повелитель!» — попросил Гуга. «Вы позволите мне внести некоторые разъяснения?» Герт прикрыл глаза, сложил руки на животе и стал мямлить. «Видите ли...» «Все мы, несомненно, в равной мере обожествляем фюрера, и величие его настолько бесконечно и совершенно что постигнуть его не дано даже наиболее выдающимся представителям других наций». «Короче», — нетерпеливо попросил Гуга. «Словом, я хочу сказать вот что. Бессмертие фюрера воплощено в нашей великой германской империи, и забота о ее сохранении есть служение фюреру. Но Гитлер — это только имя. Фюрер же — дух Германии». «Поэтому, если сопутствуемое вами лицо будет интересоваться, сможет ли германский народ во имя нашей Великой Империи, якобы и без Гитлера, успешно выполнить свою историческую миссию, хотелось бы, чтобы вы привели в подтверждение этого достаточно убедительные доводы». «Если мне прикажут», — сказал Вайс, «и не забудьте охарактеризовать большевистское единодушие русских столь же определенно, как вы сделали это недавно в разговоре со мной», — добавил Гуга. «Я надеюсь», — сказал Вайс, — что обо всем этом будет упомянуто при инструктировании».